Я не сомневаюсь в этом, миссис Хейден. Судьи полностью беспристрастны. А, бросьте, бросьте. Нет ни одного абсолютно беспристрастного человека, решительно заявила старуха. Мне кажется, что сейчас все либеральное искусство ориентировано на коммунистическую идеологию. Почти все, что выходит за ее рамки, автоматически отвергается как буржуазные и ничего не стоящие. О, по по-моему, вы все слишком упрощаете». «Разве?» — она посмотрела критику в глаза. «Почти все главные награды в искусстве получили, если не коммунисты, то, по крайней мере, люди тесно с ними связанные». Сэм промолчал, потому что, в общем-то, старуха была права. Угу. Предположим, «Предположим, я согласен с вами. Но все равно не вижу, чем тут можно помочь. Элефейма не купить? А его никто не собирается покупать? Мы оба прекрасно знаем, что людей, не поддающихся влиянию и убеждению, просто нет. А в жюри сидят обыкновенные люди». Чего же начать? Они согласятся прислушаться к мнению только очень важных людей. Я как-то недавно беседовала с Биллом Херстом в Сан-Симеоне, сообщила миссис Хейден. Он убежден, что Нора заслуживает эту премию и считает, что это будет успехом американского образа жизни. Сейчас Сэм начал понимать, откуда старуха узнала о награде. Херст мог бы помочь, мог бы. Кто еще? Ну, например, ваш друг профессор Белл. Херст уже разговаривал с Берти Маккормиком из Чикаго. Тот тоже очень заинтересован в победе Норы. Уверена, можно найти и много других, если вы возьмете за дело. Но это потребует больших усилий. Сейчас февраль. До мая осталось меньше трех месяцев. В мае объявят победителя за такое короткое время полной уверенности. Не достичь. Миссис Хейден взяла со стола лист бумаги. В газете вы получаете около четырех с половиной Еще примерно две тысячи вам дают статьи в журналах и прочие писанины. Вдова пристально посмотрела на Сэма Корвина. По-моему, не такие уж большие деньги, мистер Корвин. Да, небольшие, миссис Хейден. У вас вкусы богача, мистер Корвин? Продолжила она. Вы живете в прекрасной квартире. Живете непосредственно. За последние несколько лет у вас накопилось чуть больше... «Трех тысяч долларов долгов. Меня мои долги не беспокоят», — улыбнулся Сэм. «Я знаю, знаю, мистер Корвин. Я понимаю, что большая часть этих денег не выплачивается наличными а в виде услуг. По-моему, я не сильно ошибусь, если предположу, что ваш суммарный годовой доход — Составляет где-то в районе 10 тысяч долларов. Да, не сильно ошибетесь, кивнул мистер Курвин. Она положила лист бумаги на стол. Я готова заплатить вам 10 тысяч долларов за помощь в получении моей дочери награды фонда Эльфейма. Если она ее получит, мы подпишем с вами контракт на 10 лет по которому вы будете ежегодно получать 20 тысяч плюс 10% от ее доходов. Сэм быстро подсчитал в уме. При нынешней производительности Нора, получив награду, сможет зарабатывать от 50 до 100 тысяч в год. Давайте сделаем... Пятьдесят процентов от доходов норы.